Остатки войска хайтов осаждали Град, поселок Кругово. Исторически сложилось, что он считался крупнейшим поселением в этих местах. Да, островитяне по численности дышали ему в затылок, но все равно за ними как бы закреплены вторые роли, пусть даже их станет в два раза больше. Как ни странно, в свое время здесь сумели наладить эффективное снабжение, и от голода люди не страдали если не считать весеннего кризиса. Но тогда досталось всем, никто не избежал сосания лапы. По зиме в Атаге рыболовов обходили мелкие озера в изобилии усеивающие пойму фреоны. Пилили лед, огромными сачками вычерпывали рыбу, рвущуюся к спасительным прорубям. Во многих маленьких водоемах обитатели полностью вымирали от нехватки кислорода. Жизнь возвращалась туда только после разлива приносившего новичков. Так что, несмотря на скудные запасы, поселок продержался достойно на рыбной диете. Кроме решения продовольственной проблемы, здесь наладили более-менее приличную санитарию и устроили хороший гончарный цех. Даже Добрене с его дотошностью не удалось добиться таких результатов. Здешние изделия по качеству превосходили поделки островитян, Керамические кастрюли местного производства можно было без опаски ставить на огонь при дефиците посуды для готовки. Свойство очень востребованное. Неудивительно, что спрос на такую продукцию был велик. Град получал взамен железо от островитян, медь с севера, мед и шкуры от соседей. Нельзя сказать, что жили здесь очень уж богато, но и не бедно. В сравнении с другими очень неплохой поселок. Разве что антисоциальных элементов здесь хватало. Либеральные порядки не позволяли выгонять наркоманов. Они потихоньку становились местной проблемой. Если раньше довольствовались коноплей, которой здесь хватало, то сейчас появился маг. Правда, рос он только на правом берегу. Но все заинтересованные лица как-то на удивление быстро об этом пронюхали, и ширина реки их не останавливала. Охотники островитян не раз натыкались на целые группы, занимавшиеся подрезкой сочных маковых головок. Ходили слухи, что даже Кругов не избежал соблазна, и тайком торговал опиумом с восточными поселениями, перепродававшими его к шаргам. В общем, несмотря на некоторые проблемы, Без коих вообще невозможно жить. Поселок процветал. Здесь не забывали о безопасности. Хлипкий чистокол, каким довольствовался вся округа, давно убрали. Да, от ваксов он защищает неплохо, но не больше. А О собственных шкурах позаботиться не грех. Жители возвели высокую бревенчатую стену с тремя башнями. Островитяне по заказу кругового зимой соорудили легкую катапульту. Его мастера изучили машину и создали еще две, так что поселок обзавелся крепостной артиллерией. Сейчас катапульты дружно стучали, с трех башен посылая булыжники по врагу. Несмотря на понесенные потери, хайтов все еще оставалось много. Олег сумел их пересчитать с приличной точностью. Полторы сотни раксов и трилов, да шестерка черных всадников, стоявшего у опушки без дела, Штурмовать стены они не могли, рядом с ними собралось пять хитов. Чернокожие карлики с корявыми лицами столетних бойцов сгрудились в кружок, будто совещаясь. От Млиша Олег знал, что эти невзрачные создания способны устраивать различные пакости вроде наведения иллюзий, но также знал, что при свете дня они практически бессильны, и в расчет их можно не брать. Да они и сами не лезли в схватку расположившись под защитой грозных фраков. Странно, что земляне так держатся за свои поселки. Ведь вокруг лес, способный укрыть тысячи людей. Хайты могут разыскивать их месяцами без особого успеха. Вряд ли они захотят настолько тут задерживаться. Как Олег понимал, все их рейды очень короткие. Получив отпор или нахватав пленных, они поспешно возвращаются на свои земли. Так что тем, кто захочет спрятаться, ничто не угрожало. Враг сожжет дома и уйдет, после чего все можно отстроить заново. Труда, разумеется, потребуется немало. Но, положа руку на сердце, нельзя не согласиться, что это мелочи в сравнении с жизнью или свободой. Да и сказать по чести, за неполный год трудно обзавестись серьезным хозяйством с нуля поэтому восстановление много времени не займет. Тем не менее, жители упорно цеплялись за свои дома, защищаясь чистоколами и стенами. Массового исхода в леса не наблюдалось. Очередная странность человеческой психологии, своего рода фатализм. Чему быть, того не миновать. В одной из групп атакующих Олег разглядел незнакомое создание. Таких он не видел даже во время плена. Тварь ходила на пивную бочку, поставленную на пару коротеньких столообразных ножек. Огромная, приплюснутая голова, покрытая гигантскими бородавками и клочьями щетины. Посажена прямо на плечи, шея отсутствует. А вот руки гипертрофированы, еще в них явно немало. Хайт пользовался ими весьма эффективно. Тяжелый секирой рубил стену, несколько раксов прикрывали его щитами, а десятка-полтора трилов металлидротики, дротики, не давая защитникам и голову высунуть. Судя по стуку топора, еще один лесоруб работал с противоположной стороны поселка. Припасная артиллерия достать их здесь не могла. Враги находились в мертвой зоне. Макс уверенно произнес. «Этот номер у них не выйдет». «Ты о чем?» – уточнил Олег. «О стене». Едва он продолбит, дырку его тотчас копьем проткнут. Наверняка ребята уже приготовились. Не думаю, что Хайты ты такие дураки. Похоже, он просто подрубает несколько бревен, а затем их дружно обвалят. Нет, он обычную дыру проделывает. Вот я и говорю, что ничего не удастся. Лом, подобравшись поближе, уверенно произнес. Я кругово видел, на стене. Значит, сумел вчера уйти с уважительным оттенком, сказал Макс. Вряд ли он смог спасти много бойцов. Голос лома был полон скепсиса. Олег, обернувшись, подозвал Дубина. Дождавшись, когда командир подкрадется поближе, пригибаясь за невысокими кустами, предложил. Пока пехота увлечена штурмом, надо попробовать пощипать черных всадников. Да проще самому повеситься, вздохнул одноглазый. «Не так больно будет». «Ты впрямь обнаглел», — усмехнулся Макс. «Их шесть штук, а по мне так даже трех вполне хватит». «Не забывайте, троих уже убили, так что они не бессмертные», — заметил Олег. «Да знаю», — кивнул охотник. «Двоих замочили в первом бою, одного мы заманили в реку. Этих тварей я хорошо помню». Когда они отходили в кусты, влупил последнему в спину, но бронебойная стрела отскочила. «Просто не повезло. Наверное, в крепкую пластину попал», – отозвалась Рита. «Я одному бок пробила». «Да не в пластину. А в заднюю луку седла попал», – признал Макс. «Хрен пробьешь. А насчет стрелы в бок, сама посмотри. Все шестеро живы, так что ему это не больше, чем царапина». «Они живучие твари», – признал Олег. «Каждого надо нашпиговать, как подушечку для иголок. Но даже мертвые они остаются в седлах благодаря такой конструкции». «Будто в гнездах сидят», – согласился Дубин. «И ты решил прикончить сразу шестерых?» – насмешливо поинтересовался Макс. Усмехнувшись, Олег спокойно ответил. «Давайте мыслить позитивно. Всего шестерых. Нас почти 50 человек. Выходит 8 на одного, так что цифры работают на нас. Без проблем, кивнул Макс. В восьмером мы легко завалим фраг, а в десятером танк затопчем, нам все по плечу. Шутки в сторону, нахмурился Олег. Сейчас больше всего беспокоят меня черные всадники. Слишком они быстроходные, из-за них нам приходится осторожничать не подходить слишком близко, подставляясь под их удар. Пора эту проблему решить. Тем более, что случай подходящий. Пехота занята штурмом и прийти на выручку не успеет. «Нам с ними не справиться». «Сам должен понимать», – мрачно произнес Дубин. «А я и не говорю, что мы выйдем сражаться в чистое поле. Это было бы просто самоубийством, нет. Как обычно, устроим засаду». Здесь рек поблизости нет, предупредил Лом, только озера. Так что заманивать их некуда. Олег, таинственно подмигнув, произнес. Есть у меня одна идея. Помните, Клёпа ночью на Смолокурне бухточку стального троса нашел? Помню, ответил Макс. Этот жлоб ее за собой таскает. Он вообще все прихватывает, что гвоздями не прибито. В «Скоро в ходячую барахолку превратится!» «Ничего, так даже лучше!» «Где бы мы без него трос нашли?» «А нахрена тебе трос?» Поинтересовался Дубин. «Ты ж сам предлагал повеситься!» Хлопнув Макса по плечу, Олег решительно произнес. «Все, пора!» Охотник, поморщившись, вздохнул. «Послушай, ты же командир, а я твой зам!» Почему мы рискуем собственными задницами при такой толпе подчиненных? Ты сам вызвался, так что помолчи. И вообще бегаешь больно хорошо, пожалуй, даже лучше меня, так что это дело как раз для тебя. Это и утешает, ухмыльнулся Макс. Пока тебя будут расчленять, я успею удрать подальше. И не надейся, в такой ситуации я тебе даже фору дам. Когда от этого зависит жизнь, меня пуля не догонит. Олег шагнул вперед, приготавливая лук. Макс, позабыв про нервный треп, встал рядом. От противника их прикрывал лишь хлипкий куст. Далее, примерно в полусотни метров, стояли шестеро фраков, наблюдая за ходом штурмовых работ. Олег не кстати подумал, что ни разу не видел их пешими. Складывалось впечатление, что они срослись со своими чешуйчатыми лошадьми. «Готов?» – шепнул он товарищу. «Всегда готов!» «На счет три!» «Раз!» «Два!» «Три!»